Второе. Через час, наверное, вышел я к деревне по собачьим следам. Как у беглеца не было у меня никакого ясного направления, а тут ориентир, ветки сломанные кое-где и оттиск растопыренной собачьей лапы в глине виден. Почему, думаю, еще разок не попробовать, не испытать силу Божью? Если второй раз она меня не покусает, тут уж полное чудо. Один раз — ерунда. Собака-то бешеная, мало ли что ей в голову взбрело, испугалась резкого движения моей руки и кинулась бежать. А луч солнечный просто совпал по времени, обычная дырка между дождевых облаков. Проплешина случайная. Но если уж вторично получится, то другое дело тут уж, считай, доказано со мною Бог». Да и была ли она вообще собак-то Дома стояли в лесу плотно, изгородь из колючей проволоки прямо по кустам лежала. Я промок до нитки, хотелось обсушиться, что-нибудь в рот положить. Крыши блестят, жестяные зеркала, из трубы дымок, а калитки нету. Через проволоку попробовал перелезть, только рясу изодрал, не получилось. Долго блуждал, совсем измерз, руки окоченели, Тру ладони о дерево, о березу, и молюсь опять. Есть хочется, желудок дрожит, в голове пляска. И вдруг слышу голос. «Стой — Стой! Руки за голову! Голос грудной, сердитый, певучий. Поднял руки, пальцы на удачу сложил. Оборачиваюсь и вижу женщину по ту сторону колючки и прямо перед собой в метре вороненые стволы ружья. Она широко расставила ноги, глаза серьезные, одета в целлофановый прозрачный плащ. Ружье не дрожит. Облизала накрашенные губы и спрашивает уже не так сердито «Хиппи, что ли ты?». Господи, — говорю, — и улыбаюсь, улыбаюсь ей, да какие же теперь хиппи в весеннем лесу! Перевелись волосатые, даже глаза округлил искренне, нету их больше, из моды вышли. Так она меня напугала, что и про пса я позабыл. Сквозь прозрачный плащ, как сквозь мятое стекло, полные голые руки женщины будто светятся, видно ясно, как мускулы под кожей играют. Пальчик коротенький на собачке ружья дрожит. Что тут, кроме улыбки поможет? Улыбнуться и правду сказать. Монахья. Монах из коробового монастыря иду. И давно идёшь? Третьи дни иду. Стыдно должно быть вам. Чем утиной дробью в меня целится, покормили б божьего человека. От жестяных кровель даже пар. Такое солнце на небе вылупилось. Стою с поднятыми руками, и то ли от страха, то ли от неожиданного солнца потеть стал. Неловко бояться, но боюсь. Нарочно она меня не покалечит из своего ружья, это ясно, но случайно, по оплошности, выстрелить вполне может. Поэтому, пока свыше знака не последует, руки лучше не опускать и резких движений не делать. «Может, вы в Бога не верите?» — спрашиваю. «Так это ж ничего». «Ничего». В Бога верить силы нужны, говорю. Выдыхаю слова, понимаю, что лучше бы уж помолчать, но язык грешный против смысла, сам будто глупости мелит. У кого сегодня такие силы-то? У кого? А атеисту? Ему все-все простится, ибо блаженный нищий духом. А почему, спросите? Да потому же только что в духа святаго не верит если ты не веришь что их улить его не можешь а сказано все проститься человеку кроме хулы на духа светагу с чего ж ты взял монашек что я атеистка с чего ты решил что у меня дробь в стволах а не дробь тогда что же жаканы небось на медведя Она с сомнением качнула свое ружье, муж зарядил. Ряса моя посохла снаружи, но одновременно с тем изнутри напиталась удушливым потом. Я вспомнил, как только что бешеного кобеля святым знаменем покрыл и осознал, что, не ведая того, впал в грех. Со всею ясностью, глядя в черные металлические дырочки стволов, я понял, сейчас кара придет. Милость Божья — это мгновенная кара. Милость Божья — это та кара, что не требует ждать себя всю жизнь, та, что гром с неба. — Иди, — сказала женщина, — коли ты не хиппи, не наркоман, иди по-хорошему, иди отсюда. Бродили в воздухе запахи распускающихся березовых почек, оттаивающей земли. Подрагивала тоненькая тень березовой веточки на лице женщины. Я расслабился, вздохнул, и вдруг собачий лай за домами, вопли, хлопки дверей, скрежет затворов. Я догадался, вот она, кара. Бешеная собака меня испугалась. Добежала до деревни и перекусала здесь, наверное, всех детей. В ответ на мою догадку стволы закачались. Левая скула женщины дернулась и напряглась. Она закрыла один глаз, а второй глаз заблестел, прицеливаясь. Деревянный приклад уперся в ее плечо, белый пальчик замер на спуске ружья. От горя и стыда щеки мои загорелись, зачесались ладони. На всю деревню разносился бешеный, мокрый лай, от которого кровь застывает в жилах и хочется плакать. Почему бешеная собака вышла на дорогу, тогда как я, блуждающий полюсу монах, дороги этой не нашел? Происки нечистого зверя а что же еще? Сухо треснуло за домами по ту сторону колючки. Звук такой, будто лопнула автомобильная камера. Лай оборвался, еще хлопок, возня, писк, топот. Не крик человеческий, а медная труба из ада, и за ней уже явно различим был голос умирающего зверя. Я не видел зверя, но почувствовал, как большие когти судорожно землю скребут. Я догадался, что это не собака вовсе. Я услышал, как упало на дорогу, наверное, в мокрую пыль, огромное тело, тонна нечистого жира. Почувствовал, как зверь перевернулся на бок, потянул за собой черный след дорожной грязи и задохнулся смертью. «Кеша! Радость моя!» Этот крик, этот сорванный скорбью мужской голос довершил картину, поставил последнюю точку. «Кеша! Малыш!» С трудом отвел я глаза от лица женщины от смертоносных стволов, от прозрачного плаща, под которым заманчиво разовела плоть, махнул глазами по сверкающим кровлям вверх, вверх, в облака, запутался в облаках. И только тогда грянул гром. Лицо мое обожгло и бросило назад.